в ближайшее воскресенье он с моего согласия позвал в гости тосю табуретку и она явилась на столе опять красовался коньяк ликер дорогие закуски богатый стол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 Далеко было до зимы, а ведь Лида могла прийти только во время вьюги.